Голова 16. Сатрапия, Гелеспонская, Фригия. Город Пергам. Конец октября 322 года до нашей эры. Иду вдоль торговых рядов и уже издали вижу свою лавку. Она сразу же выделяется среди прочих ларей и палаток, демонстрационной кирпичной стеной и печью с домоходом. Еще одно отличие – это стоящие перед ней плетеной корзины с углем. «Спросите, а где же стрелы и бригантины?» коими ты собирался торговать. «Я скажу вам, не давите на больную мозоль». Усмехнувшись, вспоминая тот жаркий августовский день, когда мы в первый раз выставили свой товар на рынок. Место мне добыла Барсина. У нее остались кое-какие связи среди правящей аристократии Пергама. Еще с персидских времен ее семья имела огромные земельные владения в Пергаме. Ведь ее отцом был никто иной, как знаменитый Артабас, выдающийся человек, умудрившийся за свою долгую жизнь послужить трем персидским царям. При Артаксерксе II он поднялся на вершину, став сатрапом Гелиспонской фригии и командующим всей персидской армией в Малой Азии. Когда унаследовавший отцу Артаксеркс III, решил прижать своевольных сатрапов, Артабас поднял мятеж, но проиграл, потерял все и бежал в Македонию. Через несколько лет он вернулся в Персию и был прощен царем. Правда, прежнюю должность и сатрапи ему не вернули. Он вновь вошел в силу лишь при следующем царе Дарии III. Этому последнему царю Персии Артабас хранил верность до последнего дня. Он отчаянно сражался против греко-македонской армии вплоть до убийства Дария. Лишь после этого он все-таки сдался Александру, и тот простил ему сопротивление и даже принял на свою службу. Говорят, молодому царю понравилась верность Артабаза своему бывшему повелителю. но ну конечно же, не обошлось без влияния дочери. Артабаз верно служил Александру несколько лет, был сатрапом Сагдианы, послом в Бактрии, но потом попросился на покой и доживал последние годы здесь, в Пергаме. Умер он буквально за год до смерти Александра, и поскольку за свою долгую жизнь успел наплодить немало сыновей, то есть с его богатого наследства не досталось лишь одно поместье Фореса, но и влияние на некоторых важных людей в самом городе. В общем, зная о старых связях моей мамочки, я подошел к ней с двумя просьбами. Первая из них — просьба о торговом месте на городском рынке Барсина неприятно удивилась и даже выразила недовольство моими плебейскими наклонностями, но все-таки уступила. А вот второй — дать денег на открытие бизнеса — она наотрез отказала, и еще накричала на меня, мол, я эксплуатирую материнскую любовь, а она не нанималась оплачивать мои дурацкие прихоти. Деньги были нужны до зарезу. Надо было расплатиться с мастерами за работу. Опять же, требовалось хоть как-то оборудовать торговое место на рынке. Не на землю же товар выкладывать. Еще была у меня мысль провести кое-какую рекламу. А на нее тоже нужны были деньги. Подумав как следует над проблемой, я пошел к Мемнуну. Толстяк-офенянин жил в хозяйском доме, питался с хозяйского стола, но при этом получал жалования. Я ни разу не видел, чтобы он хоть на что-то его тратил. Припертый к стене, тот поначалу перся, не желая расставаться с кровными. Но я знал, на какие больные мозоли давить. Я ведь тебе предлагаю не просто дать денег взаймы избалованному подростку. Начав, я сразу перешел к откровенной лести. Такой умный и образованный человек, как ты, мимнон, может сделать в этой жизни чуть больше, чем чтение книг капризной женщине. Я предлагаю тебе войти в дело, которое сделает тебя богатым. Сегодня ты внесешь свой пай, а как раскрутимся, так тебе все вернется сторицей. Было бы вообще замечательно, если бы ты взял на себя финансовый контроль и учет. Ведь лучше тебя с такой работой никто не справится. Высказавшись, я посмотрел ему прямо в глаза и, увидев там тень сомнения, добил его вопросом. «Или ты хочешь до конца жизни быть у мамочки на побегушках?» Этот аргумент стал решающим, именно он раскупорил свою кубышку. Денег у него скопилось немало, и к первому торговому дню мы смогли подготовить две сотни стрел и три весьма добротные бригантины. Для задуманной рекламной акции не нужен был хороший лучник. Через не попробовали договориться со стрелками из гарнизона, но те запросили пять оболов за день работы и, возмущенный о ней, в сердцах выругался. «Дешевле будет купить раба на рынке, чем платить этим алчным крахобором. Идея показалась мне разумной, и мы втроем, я, ней и Мемнон, отправились на невольничий рынок. Толстяк всю дорогу ныл, что еще один раб нам не нужен, что это пустая трата денег, а их осталось и так немного, и все в таком духе. Очень хотелось рявкнуть на него, заткнись и неной. Но орать на человека, субсидирующего все наше предприятие, было верхом неразумности, поэтому пришлось потерпеть. Уже на рынке мнения опять разделились. Я хотел купить какого-нибудь сармата или бактрица, ну, в общем, степняка, чтобы тот умел не просто стрелять из лука, а в идеале мог это делать верхом на полном скаку. Я смотрел наперед, думая решить сразу две задачи — получить стрелка и учителя верховой езды одновременно. Однако, и не имя Мнону, моя идея сразу не понравилась. Варвары севера неспокойны и агрессивны, заявили оба. С ними одни проблемы. В ответ я спокойно ответил им, вот и хорошо, значит, сэкономим. К моему огорчению и к их злорадному торжеству, таких рабов на рынке не нашлось. Война уже давно закончилась, и рабы севера почти не поступали. Да и спроса на них совсем не было. Так что их и не завозили. Из того, что требовалось, был один египтянин, уж больно хилый на вид, да чернокожий суданец или эфиоп. Оба никогда не сидели верхом, но зато прежние хозяева давали обоим прекрасные характеристики. Торговец тоже их нахваливал, мол, и спокойные, и послушные, и работящие. Даже захотелось спросить, что же их таких распрекрасных продают-то? Мне они не понравились. Я начал поиск по второму кругу. Уже заканчивая обход и почти отчаявшись найти то, что надо, я вдруг увидел раба в клетке. По явно монголоидному типу лица читалось, что это представитель той степной Азии, которого я искал. Когда я показал на него рукой, работорговец в финикийской кипи на выбритой голове покачал головой. «Этого не советую». Он брезгливо поджал губы. «Зверь! Разбежал, поймали!» Наказали сурово, а он снова убег. Второй раз ловили и пароли так. Думали, сдохнет. А нет, выжил гаденыш. Так что его ждет суд и крест. Там самое подходящее место для таких, как он. Теперь и я вижу выжженное на лбу клеймо. Раб. Такое стоит только буйным, которых надо остерегаться и держать на цепи. подобное здесь вообще-то редкость. Рабов в пергаме не заковывают в колодки днем и не привязывают цепями на ночь, чтобы не сбежали. Нет в этом никакой нужды. Побег раба — это редкость. Не потому что людям нравится быть рабами, а потому что альтернатива этому только одна — смерть. Что ждет сбежавшего раба за пределами городской стены? Куда ему идти, что есть и пить, где укрыться от погони и диких зверей? Пуще всяких цепей раба держит банальный вопрос пропитания и безопасности. Сбежавший раб обречен либо на голодную смерть, Либо стать жертвой хищников, либо быть пойманным и сурово наказанным. На побег мало кто решается, и то лишь в случае крайней нужды. Подобное случается, когда раба систематически избивают, грозят покалечить или убить. Но такое редкость, ведь раб — это собственность, и довольно дорогостоящая. Для примера, минимальная стоимость работоспособного раба-мужчины — две мины, то есть 200 драхм. А наемный батрак в поле зарабатывал в день не больше одной драхмы. Так что рап это в какой-то степени даже вложение капитала и калечить его нонсенс, как если бы в наше время самому разбить фару на собственной машине. После слов работорговца я чуть задумался, и мои спутники тут же накинулись на меня с отговорками, мол, даже не думай, Барсина не позволит держать такого зверя в поместье. Замечание было разумным, но я все же подошел к клетке и спросил у пленника на греческом «откуда он?». Тот даже не отреагировал, продолжая сидеть в врубелевским демоном. Тогда я переспросил на персидском, и раб поднял на меня тяжелый взгляд. «Зачем тебе это знать, мальчик?» Он задал свой вопрос, коверкая персидские слова с явным чужеродным акцентом. Рассказывать, зачем он мне было явно лишним, я сразу перешел к делу. «Хочу предложить тебе службу, если, конечно, ты справишься». «Службу?» Раб недоверчиво повторил за мной, и я подтверждающе кивнул. «Именно так, службу. Ты ровно пять лет выполняешь для меня определенную работу, а потом я отпускаю тебя на волю. Иди куда хочешь, я даже дам тебе денег на первое время». В глазах степника мелькнул интерес. «Какую работу?» На это я усмехнулся и покачал головой. «Нет, начнем не с этого. Для начала ты ответишь на мои вопросы, согласен?» После этого на лице раба появилась недоверчивая озадаченность. «Ты странный мальчик», — проворчал он, но все же кивнул. «Согласен». В ходе быстрого вопроса я выяснил, что раба зовут Экзарм, и он из массагетского племени Маргуш. Служил еще спитаменом в его наемной дружине конах лучников. Участвовал в битве у Политимета, где удар массагетской конницы внес решающий перелом в ход битвы. Когда же массагетские вожди предали Спитамена и выдали его голову Александру, он вместе со всей дружиной влился в македонскую армию. Перед походом на Индию многие в армии не захотели идти с Александром. И экзарм был в их числе. Бунт подавили жестко. Кое-кого из казнили на месте, а его экзарма после наказания плетьми продали в рабство. Он много раз пытался бежать в Гдиану, но всякий раз его ловили, били и перепродавали. В этот раз все кончилось совсем плохо, поскольку с креста, на котором он будет висеть уже завтра, сбежать невозможно. Еще слушая, я уже понял, этот массагет-находка, даже больше, чем я надеялся. Он не просто степной воин, умеющий стрелять из лука на полном скаку, а воин с боевым опытом побед над македонской пехотой. Выслушав краткую биографию раба, я выложил ему свои условия. Я его выкупаю и он служит мне пять лет, не пытаясь сбежать. А потом, говоря языком будущего, я не просто отпускаю его на все четыре стороны, а оплачиваю ему билет до его родной Сагдианы. На мои условие, он оценивающе посмотрел на меня и выложил свой контраргумент. «Ты на такой, как все, но все равно всего лишь ребенок. Чего стоит твое слово?» «Справедливо», — оценил я сомнение раба. А затем поднял взгляд настоящих рядом Энея и Мемнона. А если они поручатся за мое слово, то как, хватит тебе? Масагет прощупал глазами обоих, чем вызвал неудовольствие Энея. дон «Да он еще кабинется. К черту! Пусть на кресте гонор свой показывает. Пропустив слова грека мимо ушей, Экзарм кивнул на Мемнона. Пусть вон тот, подтвердит. Не знаю, почему из нас троих толстый кротышка вызвал у него наибольшее доверие, но после слов степника мы все повернулись к Мемнону. И вот, казалось бы, чего проще, скажи «да», подтверждаю, ведь все это ни к чему не обязывающие слова. Но Мемнон вдруг зартачился. «Что за условия?» Начал он возмущаться, и хорошо еще на греческом, который раб плохо понимал. «Почему я должен отпускать его через пять лет?» «Нигде таких правил нет и не было никогда!» Дернув толстяка за руку, я бросил на него злой взгляд. «Просто подтверди. Расходы на покупку этого раба вычти из моей доли прибыли». Такая постановка вопроса устроила Мемнона, и, немного побубнив себе под нос, он все же подтвердил высказанные мною условия. После этого раб просунул сквозь прути клетки открытой ладонь и заявил. «Я согласен». Всем было понятно, что скрепить договор следовало Мемнону, но тот явно этого понимания не разделял. В его видении давать свою руку этому дикарю было сродни тому, чтобы засунуть ее в пасть льву. «Да с какой стати? Я, свободный человек, буду жать руку рабу!» Возмутился он, спесиво задрав подбородок. Пришлось для понятливости больно ущипнуть его за ногу. Заизгнув от боли, тот возмущенно покосился на меня, я не стал сдерживаться. — Что за спесь, Мемнон? Давно ли ты сам стал свободным? Давай, пожми ему руку, или я сильно разозлюсь, а ты знаешь. Не дав мне договорить, Мемнон врубил заднюю. — Ладно, ладно, не надо так нервничать, Кеш пошутил. Он с опаской вложил свою белую пухлую ладошку в грязную пятерню степняка и даже слегка прижмурился от ужаса. Картина была настолько комичной, что вызвала улыбку не только у меня, но и у ине а вот Масагет не нашел ничего забавного и пожал руку Мемнона самым серьезным видом. После такого скрепления договора мы отправились за работорговцем и нашли его сидящим на камне в тени храмовой стены. Договариваться от нас взялся Мемнон. Он подошел к Финикийцу и сходу допустил величайшую глупость, заявив, что мы берем раба. «Сколько ты просишь за него?» спросил Мемнон после этого. И «Я понял, что сейчас нам лупят по максимуму, Так и случилось. Работорговец тут же повел носом, словно реально почул запах шальных денег. Три мины! Без тени сомнения выдал он, чем заставил Мимнона поперхнуться. Ты что, ошалел? Ты же сам говорил, что раб никчемный! Начал он давить торговца на совесть, но, как известно, такой субстанции у них отруда не бывает. Мало ли что я говорил! Тут же отрезал финикиц. «Зато какой он сильный! Его вместо быка можно впрягать!» Они так припирались, пока не охрипели, а я спокойно стоял и слушал, зная, что вмешиваться сейчас глупо. Лишь дождавшись, пока оба окончательно выдохнутся, я спросил у торговца, «Скажи мне, уважаемый, правильно ли я понимаю?» Перехватив внимание финикийца, я продолжил, что за неоднократный побег суд города Пергама приговорил этого раба к распятию. Дождавшись кивка торговца, я чуть улыбнулся. «Значит, если этого массагета никто не купит сегодня, то завтра с разветом его распнут на кресте у восточных ворот, и ты ничего на нем не заработаешь». Торгаш уже почел недоброе, но на мою очередную паузу все же кивнул. Тогда я все с той же улыбкой на губах назвал свою цену. «Дам тебе за него три драхмы, и то только из уважения к твоему нелегкому труду, Мой намек был очевиден, но все равно уменьшенная сразу в сто раз цена прозвучала ошеломляюще. После моих слов наступила полнейшая тишина, а на лице Феникица проявилось выражение крайнего изумления. «Кто этот ребенок?» Слегка ошарашенно он обратился почему-то к Мемнону. «Кто он?» Торговца можно понять. Одиннадцатилетние дети тут так не разговаривают, тем более так умело и логично не припирают к стене. Вопрос финикийца Минон воспринял буквально, и не без гордости заявил: Это сын великого Александра и Барсины, дочери Артабаза. а протянул торгоис словно мое происхождение ему все объяснило. Тогда понятно. Не дав ему времени на раздумье, я повторил цену. Три драхмы? не замотал головой финикийц. Это несерьезно! Тогда я развернулся и потянул Мимнона и Инея за собой. «Пойдемте. А по пути зайдем в таверну Никоса, Вы выпьете там по бокалу вина. А я расскажу людям новую притчу про торговца, что так хотел заработать три мины, что ослеп и прошел мимо трех драхм». Я сказал это нарочито громко, чтобы финикийц услышал, и, не оборачиваясь, потянул своих путников за собой. Мы успели сделать только два шага, когда спину мне долетел голос торговца. «Пять! Четыре!» — ответил я, чуть сбавив шаг, и ожидаемо услышал. «Ладно, забирай!» В общем, через несколько дней на городском рынке, на выделенном нам месте, появилась палатка, где был разложен наш товар. Пучки стрел, по пять штук в каждом, и два доспеха. Третий висел на деревянном манекене. А рядом с ним стоял еще один деревянный обрубок, но уже одетый в кожный формованный доспех. И ней начал громко зазывать прохожих, взглянуть на испытания нового доспеха. И, как я и ожидал, публику уговаривать не пришлось. Незбалованные развлечениями горожане мигом собрались у лавки. И Гзарм с 30 шагов пустил стрелу из моего композитного лука сначала в кожный доспех, а потом в бригантину. Стрела прошила кожаный панцирь, войдя в него по самое оперение. И, порвав ткань на бригантине, отскочил от железной пластины. Эксарм принес оба доспеха, и под заинтересованные восклицания продемонстрировал результат. Потом о ней показал удар мечом, и наш доспех вновь не ударил в грязь лицом. «Прям не хуже настоящего панциря-коплита!» Удивленно выкрикнул кто-то из толпы, и Мемнон, как было условлено заранее, тут же добавил. Зато стоит в полтора раза дешевле. Вместо 500, что стоит полный бронзовый доспех, мы просим всего лишь 300. После демонстрации, к моему величайшему разочарованию, никто не бросился покупать наши бригантины. А после озвучивания цены даже пошла критика. «Уж больно неказист! Да я в нем буду, как пугало на поле!» Мы провели еще одну рекламную демонстрацию, и народ радостно глазел, но так никто ничего и не купил. Когда же я в сердцах приказал прекратить показательные выступления, то народ и вовсе разошелся. К концу дня мы продали лишь пяток стрел местным охотникам и ни одной бригантины. Это было мое самое глубокое разочарование с момента попадания в это время. Я был просто раздавлен. Прямо на глазах рушились мои планы. И я не знал, как это исправить. То, что, по-моему, должны были разбирать на расхват, оказалось никому не нужным. Я не знал, как теперь смотреть в глазами Мнону, которому я обещал золотые горы, и который потратил на мое предприятие все свои накопления. Если бы я действительно был ребенком, то я бы реально разревелся.